Глава 82. Майдор Майлза. Малютка Майлз появился на свет всего несколькими днями позже всемилостивейшего принца, который командует ныне его полком. Фейерверки и салюты из множества пушек приветствовали рождение наследника престола. Великие толпы людей стекались во дворец, добыли лицезреть младенца возлежащего за позолоченной загородкой под наблюдением высокородных нянюшек. Колыбель нашего маленького принца не охранялась таким количеством нянек. Придворные и верные вассалы не приветствовали его восторженными кликами, если не считать, конечно, нашего верного Гамба и доброй Молли, которые так искренне любили этого малютку, наследника моей нищеты, и так им восторгались, что сердце мое таяло. Почему мы не назвали нашего мальчика так же, как был наречен вышеупомянутый чудо-ребенок и как звали его отца? Я дал ему имя одного маленького сорванца, моего родственника, имя, тоже часто повторяющееся из поколения в поколение в роду Уоррингтонов. Дал, потому что любовь и доброта маленького Майлза, чувства, в которых нам было отказано со стороны наших кровных родственников, глубоко растрогали меня, и мы с Тео решили назвать наше дитя в честь единственного нашего друга среди моей родни по отцовской линии. Мы написали нашим высокочтимым родителям, извещая их о великом событии, и храбро поместили в «Дейли» «Адвертайзер» — объявление о рождении ребенка, сообщив адрес дома, где он появился на свет. «Черч-стрит, Ламбетт». Ламбет. дорогой», — писала мне тетушка Бернштейн, прочтя мое объявление, «как мог ты заявить на весь свет, что живешь в этой дыре, в которой ты себя похоронил? Поцелуй от меня, молодую мамашу, и передай мой сувенир своему малютке». Сувенир этот имел вид шелкового одеяльца, обшитого кружевами, достойными самого принца. Толку от такого одеяльца было немного, а стоимость кружев могла бы послужить более полезному делу. Но Тео и Молли были в восторге от подарка, а на колыбельку моего первенца было накинуто одеяльце не менее роскошное, чем у самого знатного младенца». Добрый доктор Хеберден навещал мою жену и следил за ее здоровьем. Он рекомендовал нам, жившего поблизости, акушера, и тот взял на себя заботу о миссис Тео. Но, по счастью, наша дорогая пациентка не нуждалась в особом уходе и вполне довольствовалась помощью нашей домохозяйки и собственной верной служанки. И снова перед нашим скромным жилищем возникло сверкающее видение, раззолоченной кареты «Леди Каслвуд». Она привезла нам горшочек желе, которое, по ее мнению, должно было понравиться Тео, и которое, несомненно, уже подавалось накануне к столу ее сиятельства. Меледия рассказала нам обо всех придворных торжествах, о блеске и великолепии, коими было окружено появление на свет наследника престола. Нашему доброму другу мистеру Джонсону случилось заглянуть к нам как раз в тот день, когда экипаж графини, отливая на солнце золотом, остановился у нашей скромной калитки. Немало пораженный этим величием и пышностью, он отвесил графиню поклон, в котором почтительность явно взяла верх над грацией. «Графиня очень милостиво назвала меня кузеном и так далеко простерла свою благосклонность, что сама помогла переместить желе из серебряного сутка в нашу фаянсовую мисочку». Доктор отведал этого лакомства и нашел его превосходным. «Для великих мира сего», — сказал он, — «фортуна не скупится на дары сэр. Они могут покупать услуги самых искусных знатоков кулинарной науки» и собирать самые выдающиеся умы и самые острые языки за своим столом. Если, как вы предполагаете, сэр, это лакомство уже побывало на обеденном столе ее сиятельства, а по внешнему виду ваше предположение кажется мне вполне правдоподобным, то, во всяком случае, оно находилось в хорошей компании. Это желе дрожало под взглядом прославленных красавиц, оно таяло на их пунцовых губках, оно привлекало к себе внимание избранного общества наряду с фруктами, пирожными и кремами, которые, без сомнения, были не менее восхитительны. Произнося эту тираду, добрый доктор поглотил довольно основательную часть даров леди Каслвуд. Однако, должен признаться, моя жена, в желе, поморщилась и отодвинула его от себя, а Молли, презрительно тряхнув головой, заявила, что оно прокисло. Мой новорожденный все же удостоился чести стать крестником дочери графа, ибо крестной матерью была наша бедная леди Мария, чьи доброта и внимание к молодой матери и к младенцу были выше всех похвал. Лишенное счастья материнства Мария проявляла трогательную заботу о нашем ребенке. Сейчас... Капитан Майлз — весьма красивый и представительный молодой человек, и гусарский мундир, который он носит, не менее великолепен, чем форма любого другого военного щеголя. Но будем надеяться, что его доброе сердце и истинное благородство не позволят ему проявить неблагодарность и забыть о том, что в младенчестве его заворачивали в пеленки, приготовленные для дитяти бедного актера. Симпсон крестил его той самой церкви в Саут-Уорке, где венчались мы. И мне кажется, никогда еще слова молитвы не звучали внушительнее и прекрасней, хотя в конце обряда голос доброго капеллана дрогнул, и он вместе со своей небольшой паствой невольно смахнул слезу. «Даже сам мистер Гарик, сказал Хеган, не мог бы более возвышенно произнести эти слова, сэр». Ни одна невинная душа, скажу я вам, еще не вступала в мир, сопутствуемая столь искренним и задушевным благословением. А теперь я должен поведать вам о том, как случилось, что наш капитан был наречен Майлзом. Дня назад, когда я еще полагал, что наш первенец будет носить имя своего отца, у ворот раздался дробный стук копыт и чье, как вы думаете, появление возвестил нам дверной колокольчик, как не нашего кузена юного Майлза. Боюсь, что он нарушил родительский запрет, пускаясь в эту беззаконную авантюру. «Понимаете, — сказал он, — кузен Гарри подарил мне эту лошадку, и я люблю вас, потому что вы очень похожи на Гарри, и потому что у нас дома вечно говорят про вас что-то нехорошее, а, по-моему, это очень стыдно». Я все равно люблю вас и привез вам для вашего мальчика свистульку и коралловое кольцо, которое подарила мне моя крестная, леди Саклинг. И если у вас нет денег, кузен Джордж, возьмите мой золотой Майдор. Это очень дорогая монета, а мне он совсем не нужен, потому что мне, понимаете, все равно не велят его тратить. Мы отвели мальчика в спальню к Тео. Он очень торжественно поднимался по лестнице в своих сапогах для верховой езды, которыми страшно гордился, и Тео поблагодарила его и расцеловала, а его Майдор хранится в ее кошельке по сей день. Моя матушка, узнав, что я назвал сына Майлзом, каким-то малоупотребительным, по ее мнению, именем и, во всяком случае, вовсе не принятым в Эсмондовском роду, выразила мне, как обычно, через доверенное лицо свое монаршье удивление и неудовольствие. В то время я не пожелал вдаваться в объяснение, но когда впоследствии рассказал однажды госпоже Эсмонд, каким образом мой сын получил это имя, я увидел, что по морщинистой ее щеке скатилась слеза, и слышал потом, как она расспрашивала Гамба о мальчике, в честь которого был назван наш Майлз, «Наш славный Майлз, одинаково знаменитый как на Пэл-Мэл, так и в Валенсии, Брайтоне и у Олмыка».